Татьяна Веденская «Девушка без имени» Глава первая Человек способен на все, что угодно. Мама часто говорит так, обсуждая очередные новости. Каждое утро она включает ящик еще до того, как заканчивается утренний мацион. Это словно обряд, всегда поданные на завтрак, прямо к тостам с джемом, новости, почти идентичные друг другу, отличаются только названием мест, именами, закадровыми картинками. Но слезы остаются одинаковыми. Сегодня такие же, как и вчера, как и позавчера, кроме воскресенья. По воскресенье мама ходит в церковь. Ирина часто ворчит на маму. Девушке жаль времени, а еще больше, растраченных впустую маминых эмоций, сочувствия столь далеким людям и событиям. Ира не понимает эту ежедневную жажду новых подробностей летящей мимо нее жизни. Цунами на Гаити, забастовки в Италии, аналитический обзор проблем на фондовой бирже. Новости культуры. Мама всеядна. Однажды дочь застала мать за просмотром съезда какого-то экономического форума в Шанхае. Ты прямо как наркоманка какая-то. Часто смеется она над матерью, выключая телевизор и ставя какую-нибудь пластинку. Второй концерт Паганини или старика Чайковского. Что-нибудь из маминого любимого со скрипкой. «Считаешь, будет лучше, если я просто сяду в четырех стенах и обложусь книгами. Так я хоть что-то узнаю о происходящем в мире», — фыркает обычно мама. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной гулять. А про мир? Я сама расскажу тебе все. Мир невозможно понять через твой ящик. Он куда сложнее, чем примитивные схемы, которыми тебя кормят. Нет людей злых и людей добрых. Ты так считаешь, Ириша». Мамина бровь приподнималась, в то время как руки продолжали методично переносить красный кувшинчик от одного комнатного цветка к другому. «Нет злых людей? Совсем? А как же нацисты?» «И совсем добрых нет, мам. Люди меняются, жизнь меняет их. Люди способны на все. Ты сама говорила это несколько раз». «Но у каждого есть свои пределы», — возразила мама Ира. «Какие-то рамки, за которые человек откажется выходить, какими бы ни были обстоятельства». Даже если это голод. Даже если война. Все-таки ужасно, мама, что ты смотришь так много новостей. Ирина улыбнулась примирительно. Ты хоть помнишь, что за окном? А что за окном? Мама невольно покосилась на улицу, едва просматривающаяся за ее клумбой из роз, фикусов и беганий. Лето, мам. Прекрасное и теплое. Никакой войны. Ты же женщина в самом расцвете лет. Что ты сидишь дома? Ты говоришь так, словно я Карлсон в самом расцвете лет. Пробурчала мама себе под нос. Устройте с подружками пикник». «Между прочим, это все твой отец. Он приучил меня». В сотый раз оправдывалась мама. «Он жить не мог без утренних новостей. У нас однажды телевизор сломался. Так он буквально ворвался к швитовским Мама улыбнулась, вспоминая тот день. «Эдик брился. А тут твой папа летит с глазами на выкате. Как же? Он не дослушал, как загнивает Норвегия. Эдик даже смыть пену не успел. Твой отец бросился к нему, схватил за плечи и кричит. «Ты что? Не смотришь?» и убежал к ним на кухню. Я потом полчаса извинялась, пирог испекла для Эдика, а его жене нельзя было, у нее сахар, но она все равно ела, ела и не толстела. «Тебе папа не хватает», — остановила ее Ирина. Мама вздохнула и провела пальцем по старой фотографии. Отец высокий, подтянутый и серьезный, в своем темно-синем фраке, любимом. Кажется, там ему было чуть за сорок. «Знаешь, деточка...» «Когда ты смотришь утренние новости много лет подряд, привыкаешь. Без этого уже и кофе не тот. Иногда я забываюсь, и мне кажется, что твой отец, как всегда, сидит вон там в кресле и рассуждает о том, как спасти мир». Мама рассмеялась и намазала джем на золотистый тост. «Этот разговор произошел всего неделю назад». Но в мгновение ока все изменилось для Ирины, и мир вокруг стал вдруг враждебным и темным, скрывающим опасность, жестоким и глухим к ее слезам, совсем таким, как в маминых новостях. Она часто говорит, что люди способны на все, что угодно, но, конечно, не имеют в виду при этом свою дочь. Обстоятельства меняют человека, бытие определяет сознание. Ирине бы и в страшном сне не могло привидеться, что можно возненавидеть кого-то до такой степени, что захочется убить. Сделать что-то такое, чтобы человеку стало так же больно, как тебе. До обморока, до дрожи в кончиках пальцев. Люди действительно способны на все. «Так и есть, мама. Я способна на все», – прошептала Ирина, даже не заметив, что сжала кулаки и ногти впились в ладони. На них остались глубокие отметины, а от среднего пальца след был так глубок, что проступила капля крови. Ирина раскрыла ладони, вздрогнула, словно была перед ней ладонь незнакомки. Она огляделась вокруг, не понимая, как оказалась в этом месте, на ступеньках маленькой белой церкви, в этом времени, в этом пространстве, измерении, в этой вселенной. Солнечный день. Сколько прошло минут. Как давно она вышла из метро. Ирина так долго шла по неизвестным улицам вовсе не потому, что ей нужно было куда-то дойти, тем более, что ходить на высоких каблуках было тяжело и неудобно, а потому, что если бы она остановилась, то, наверное, с ней случилась бы истерика. Каково это? Стоять посреди улицы, среди бела дня и кричать, бить кулаком по кирпичной стене, чувствуя свое полнейшее бессилие и животный ужас. А что, если я не права? Если ошиблась? Несправедливо подозреваю вовсе не того человека. Бедную, ни в чем не повинную пожилую женщину, только потому, что так показалось. Пусть я окажусь права, Господи. Как я сюда попала? Что это за церковь? Может быть, пойти туда? Подняться по исхоженным ступеням? «Может быть, тогда он поможет. Мама верит, что он помогает, если попросить правильно. Но как это правильно? И что делать с тем фактом, что я верю в него не больше, чем в Деда Мороза? Хотя, с другой стороны, если бы он хотел помочь, то давно бы вмешался. Он бы никогда не допустил». «Простите, ради бога, у вас все в порядке?» Ирина не сразу заметила, что этот вопрос обращен к ней. «Что?» Она вздрогнула и, нахмурившись, повернула голову на голос и приподняла свою шляпку. Голос принадлежал растрепанному, русоволосому мужчине лет тридцати с тлеющей сигаретой в руке. Он стоял внизу у подножия лестницы, наверное, просто проходил мимо и обратил внимание на... Что? Какое выражение лица должно было остановить человека, бегущего по своим делам? «Вы? У вас кровь?» Мужчина озабоченно кивнул на руку, и Ирина с удивлением отметила, что ссадина кровоточит. Мужчина в три шага поднялся к Ирине и оказался на одном с ней уровне на соседней ступеньке. В песочной льняной рубашке и темно вельветовых брюках он смотрел на нее скорее с интересом, чем с беспокойством. Глаза у него были светло-серыми, взгляд внимательным, пытливым. Мужчина был не брит, но в целом выглядел ухоженным, благополучным. Словом, выглядел дорого. Что ему нужно? Откуда взялся? Если просто хочет помочь незнакомке из человеколюбия, то это не тот случай. Никто не может помочь. Ирина подумала, что можно просто отвернуться и убежать. Но странная штука. Воспитание не позволило. Разве вежливо грубить людям? Разве можно вот так взять и убежать? Это ерунда. Ирина покачала головой и стерла тонкую струйку ладонью другой руки. У нее не было платка или салфетки. У нее вообще ничего не было. Все осталось в метро на полу под сиденьем, где Ирина задремала. Дура, дура. Не спала три ночи. Вот и результат. — Вы уверены, что с вами все в порядке? — спросил мужчина и поправил волосы. Длинная челка постоянно спадала на глаза, парикмахерская по нему плачет, подумала девушка. Или это теперь так модно? Лен, щетина, в руках солнцезащитные очки и почти догоревшая сигарета. Она не сразу поняла, что этот человек от нее хочет. — Да, я уверена, — кивнула Ирина так, словно надеялась, что он тут же исчезнет и оставит ее в покое. Но зачем-то потом добавила. — Простите за беспокойство. Никакого беспокойства. Мужчина стоял и все никак не уходил. Не поверил ей. Ирине захотелось посмотреть на свое отражение в витрине какого-нибудь магазина, чтобы понять, что именно выдало ее смятение и ужас. Она просто стояла. Наверное, это бросается в глаза. Может быть, у нее с лицом что-то? Неужели она снова плачет? Или тушь размазалась? Так ведь она не красилась уже несколько дней. Не до того было. Не до чего сказать по правде. «Просто ужасно интересно, о чем вы сейчас думаете?» Вопрос застал девушку врасплох. Ирина вздрогнула, не понимая, что она делает тут, на этих ступенях, с незнакомым мужчиной, задающим непонятные и уж точно неуместные вопросы. «Ни о чем?» – пробормотала девушка. «Вы не хотите рассказывать незнакомому человеку?» «А зря», – заявил он. «Это же как попутчик в поезде. Никаких последствий. Может быть, я даже смог бы вам помочь. Советом, к примеру. Что скажете?» Ирина сначала буквально растерялась, а затем почувствовала невероятное возмущение. Чего он к ней лезет? Вы любопытны. Есть грех, каюсь, улыбнулся мужчина, а вы нет. Разве вы не можете просто уйти, пожалуйста, выпалила Ирина, стараясь скрыть свое раздражение. Ничего себе. Вежливо, но как ушат воды на мою бедную головушку. Незнакомец ощурился. Действительно, зачем мне знать, что привело вас сюда и почему вы исцарапали свои руки до крови? «Ого, да вы сейчас во мне дырку прожжете!» Усмехнулся мужчина, и на правой его щеке появилась ямочка. «У вас сейчас было такое странное выражение лица. Знаете, как говорят, то ли водки выпить, то ли зарезать кого-то». «Ну так бегите, а то вас и зарежу», — буркнула Ирина, словно загнанный в угол зверь. Она от чего то боялась, что незнакомец прочитает ее мысли. Нужно избавиться от него как можно быстрее. Ей некогда разговаривать с незнакомцами, никто не сможет помочь ей». «Убежать и... и что тогда?» «Какой у тебя план, Иришка? В полицию опять пойдешь?» Незнакомец, словно услышав ее мысли, покачал головой. «Я не привык оставлять людей в беде». Тихо пожал он плечами. Ирина вздрогнула. «Кто вам сказал, что я в беде?» Спросила девушка. «Разве нет?» «Значит, я ошибся», — покачал головой мужчина. «Профессиональное любопытство подвело». «Профессиональное?» Нахмурилась Сира, невольно пытаясь угадать, что это за профессия такая. Может ли он ей навредить или помочь? Господи, да у меня паранойя. Да, профессиональная. Я хорошо вижу эмоции. А у вас, барышня, в этот момент было очень необычное лицо. Бросил он невозмутимо. Мне, кстати, оно понравилось. Значит, все-таки просто кадрит. Ирина растерянно осмотрелась по сторонам, пытаясь придумать хоть какой-нибудь выход. Погодите, не убегайте. Вы похожи на раненую птицу с перебитым крылом. Я не хотел вас спугнуть. «Мне пора», – бросила лишь в ответ Ирина. «Не думаю, что вам, как вы сказали, пора. У вас такое лицо, по которому видно, что вы явно переживаете из-за чего-то. Мужчина, похоже, говорил сам собой. Может быть, вас бросил муж или бойфренд. Вряд ли вы стали бы так переживать из-за работы. Вы прекрасны, но ваша красота иная, не такая, которая притягивает мужчин на улице. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что с вами будет непросто. Принцесса в изгнании». Я подошел потому, что мне показалось, что вы в беде. «Да вы просто эксперт», — окончательно возмутилась Ирина. «Профессия, как я уже сказал, обязывает». «А вы кто? Криминалист? Чтец человеческих душ? Последователь Фрейда?» Девушка чувствовала, что злится все больше, хоть это и глупо. Ирине сейчас совсем не до знакомства с мужчинами. Так что интерес к ней со стороны Светловолосова. — Самоуверенного типа в льняной рубахе ей вовсе не на руку, а этот наглец, ко всему прочему, еще и прав, делая вывод, что она принцесса, только вот принцесса в изгнании. Так ее дразнил Саша, когда они бывали в чем-то несогласны, а такое случалось очень часто. Именно эта точность, это совпадение слово в слово и разозлили Ирину окончательно. — Но вот... «Полундра, я вас обидел, а ведь не собирался. Иногда бываю слишком прямолинейным», — сказал незнакомец, и в его голосе почувствовалось сожаление. «Ничего вы не обидели?» — покачала голову Ира. «Да уж, не обидел. Ваши думы как на ладони. Хоть читай, хоть на принтере распечатывай. Надеюсь, все же не так легко. Хорошо, что вы не ищете более близкого знакомства со мной». «Этого я не сказал», — заявил мужчина, заставив Ирину снова сощуриться. «Нет?» — опешила девушка. Нет, не сказал. Незнакомец снова улыбнулся, и на этот раз Ирина была вынуждена признать, что улыбка у него обезоруживающая. Еще это ямочка на щеке. Но сейчас это было последним, что могло ее заинтересовать в этом мире. Наверное, он привык, что люди легко попадаются под это странное, своеобразное обаяние русского медведя. Только не она. Только не сегодня. «Почему вы не на работе?» – спросила Ирина нарочито холодным тоном, но вот мужчину это совершенно не смутило. Я работаю только тогда, когда мне этого хочется. О, как удобно. А что об этом думает ваш работодатель? Он меня обожает. Бросил этот нахал с притворно-невинным видом. Ирина не нашла, что ответить. Тогда мужчина продолжил. А вот вы, кажется, вообще потерялись. Но знаете что? Шляпа у вас замечательная. Очень вам идет. Заявил он самым бесцеременным тоном. Шляпа была мамина. И та настояла на том, чтобы Ирина ее надела. Слишком яркое солнце. Зачем мы стоим тут и говорим о моей красоте и о моей шляпе? Как я уже сказал, мне стало интересно, о чем вы думали. И этот невозможный мужчина поднял вверх обе руки. Так он смотрелся еще выше и был еще больше похож на медведя. Русский медведь. Вот, минуту назад. Мое любопытство, ничего больше. Странный мужчина. Зачем вам знать мои мысли? Грустно пробормотала девушка и посмотрела на него из-под широкополой шляпки. Ее изумрудные глаза сверкнули, одна бровь еле заметно приподнялась. «Вы уже все и так рассказали про моего мужа-бойфренда». Русоволосый мужчина усмехнулся и покачал головой. «Я предпочту терзаться в неведении, нежели обманываться и питаться собственными догадками». «Вот как!» – растерялась Ирина. «Предпочитаю правду. И позвольте мне, наконец, представиться. Иван Чемизов». Мужчина сделал паузу и внимательно всмотрелся в лицо незнакомки, словно ожидая от нее какой-то определенной реакции. Ирина склонила голову набок. «Иван дурак», – прошептала она. «Вы говорите, как моя жена». Пробормотал он, но девушка, кажется, даже не обратила на это внимания. Она была глубоко в своих мыслях, темных, смущающих ее и накладывающих тень на ее усталое лицо. Впрочем, вы не так уж далеки от истины. Из всех сказочных героев этот дуралей подходит мне идеально. Ну а теперь, может быть, вы скажете мне ваше имя, барышня? «Можете звать меня Алёнушкой. Прошептала Ирина. Иван молчал, смотрел на нее, словно не знал, что с ней делать. Затем он вдохнул и облизнул верхнюю губу. Боюсь, я только-только прошел через огонь, воду и ругань с одной Аленушкой, моей бывшей женой, так что этот сказочный персонаж для меня скорее отрицательный. В таком случае мне стоит быть Василисой премудрой и держаться от вас подальше, пробормотала Ирина. Значит, Василиса? Кивнул Иван. Что ж, в таком случае вы не побрезгуете ли пожать руку незнакомцу на паперте? Ирина невольно улыбнулась тому, с какой легкостью держался этот Иван Чемизов. Если бы она встретила его на неделю раньше, Ирина бы сказала, что Иван хороший человек. Но неделю назад она сама была другая, никого не хотела убить. Даже если это желание захватило ее всего на несколько секунд, неважно, она изменилась. Люди способны на все, что угодно, она это теперь точно знает. Ирина протянула мужчине тонкую руку, Когда он пожал ее, девушка заметила, что тонкая, светлая линия от кольца на безымянном пальце уже совсем исчезла. «Значит, Василиса, очень приятно. Иван сжал ее руку, но только на секунду, ровно настолько, чтобы Ирина не почувствовала дискомфорта. А ваша шляпа просто какая-то удивительная. Какая жалость, что в наше время женщины почти перестали их носить. Такое чувство, что вы взяли ее взайму у какой-нибудь дамы с камелиями». Беззаботный Иван с улыбкой на губах, безо всякого уважения, относился к чужим границам. Но почему-то он больше не выказывал у нее чувства неприязни. Скорее, в его обществе Ирине стало даже легче, спокойнее. Что ни говори, этот сказочный Иван показался ей человеком вполне интересным. Да, именно таким. Открытое лицо, своеобразная манера держаться, ямочка на щеке и жесты рук. Он прикасается к воздуху так, словно пытается ухватить что-то невидимое. Руки большие, ладони шершавые, а пальцы перемазаны чем-то синим. Русая челка почти закрывает глаза. Смешной какой-то. Илья Муромец с дорогими часами на руке. Что за ерунда? Откуда он взялся на ее голову, да еще в такой момент? Мне надо идти, правда? Пробормотала Ирина, растерянно оглядываясь по сторонам, определяя направление, в котором ей следует направиться. Любая сторона света, любая дорога. Вот только ей все равно некуда пойти и ноги в этих чертовых туфлях просто отваливаются, и денег нет. Они тоже остались в сумке. Взгляд остановился на дверях церкви. «Туда?» — удивился он, проследив за ее взглядом. «Но служба давно уже закончилась. Разве только вечерняя?» «А вам-то какая разница, куда мне надо идти?» — произнесла Ирина раздраженно и устала. «В конце концов, разве Иван сделал ей что-то плохое?» «Вы спешите куда-то. Только честно. Дело в том, что у меня есть к вам одно предложение». «Предложение?» «Что это еще за ерунда?» – испугалась Ирина. «Приличное предложение!» – спохватился мужчина, испугавшись, что эта женщина в широкополой шляпе неправильно его поняла. «Снова. Поверьте, Василиса, витиватые разговоры не моя сильная черта. Нужно было сразу сказать вам». «Сказать что? Вы, режиссеры, хотите снять меня в голливудском блокбастере?» – спросила девушка с вызовом. Иван молча улыбался и качал головой. «Вы почти угадали». Пуф Ирина отвернулась и пожала плечами. Иван невольно проследил взглядом за этим движением. Ирина была обладательницей редкой фигуры. Не просто красивая или худая, она была грациозна. Качество куда более ценное в глазах Ивана. Изящная, длинная шея, резкие движения, точеные плечи, длинные тонкие руки. Смотрел бы досмотрел. Банальные картинные красотки с глянцевых обложек и в подметке не годятся таким, как эта девушка. Только бы получилось ее уговорить. «Я вовсе не хотел задеть никакие ваши чувства, дорогая Василиса. Я всего-навсего бы хотел вас нарисовать, честно». «Вы хотели бы меня нарисовать?» Ахнула Ира и снова обернулась к этому нахалу, в лице которого на этот раз она не обнаружила и тени улыбки. «В каком смысле?» «Да в прямом», — развел он руками. «Это так сильно вас удивляет?» «Вы что же, хотите сказать, что вы художник?» Удивленно переспросила девушка. Я понимаю, поверьте, как это звучит, но в моих словах нет никакого подвоха. Я художник и хочу вас нарисовать. В таракотовом платье, именно с этим выражением лица, в этой сумасшедшей летней шляпе. Нарисовать. Ирина осмотрела мужчину с головы до ног, словно пытаясь найти какой-то подвох, изъяна или даже улики, но он стоял и спокойно смотрел на нее, а на его губах играла улыбка. Это возмутило Иру еще больше. Какая дешевая игра. Художник. — Разве художники не говорят написать портрет? — спросила девушка насмешливо. — Как моряки, которые никогда не плавают по воде, ходят? — О, Господи, какая ерунда. Художники говорят как угодно и что угодно. Возмутился мужчина, и улыбка сползла с его лица. Он сощурился и облизнул пересохшие губы. — Так вы согласны? Вот это поворот. Она вздрогнула, и снова тень сомнения пробежала по ее лицу. Ирина отвернулась и посмотрела вдаль, на дома, громоздившиеся друг за другом вдали, на машины, бегущие по серой ленте дороги. Что ей делать? Она устала, голодна. Ей нужно отдохнуть и решить, что делать дальше. Как найти в себе силы вновь жить? Последние несколько суток напоминали ей какое-то сумасшествие. Этот разговор на ступенях церкви – достойная его часть. Может быть, она уже бредит от голода и бессонницы. Мама рассказывала, что такое бывает, если не есть и не спать очень-очень долго. «Я не желаю, чтобы меня рисовали», — ответила девушка без долгих раздумий. Она быстро спустилась со ступени и пошла вдоль по улице, словно позабыв о том, что секунду назад разговаривала с Иваном, навсегда выкинув его из головы. Откровенно признаться, это была совсем не та реакция, к которой привык Ваня Чемизов. Когда он предлагал написать чей-то портрет, люди обычно радовались, многие специально гонялись за ним, желая быть изображенными на холсте рукой Чемизова, особенно женщины, особенно красивая. Но не это. Это не радовалось вовсе. «Какая жалость. Я мог бы хорошо заплатить вам», — сказал Иван, последовав за девушкой, но сразу пожалел об этом. Его предложение прозвучало грубо, и это тут же отразилось на лице девушки в шляпе. Взгляд Ирины был испепеляющим. «Нет, не надо мне платить», — лицо ее скривилось от отвращения. «Прощайте, художник Иван Чемизов, успехов в творчестве». Девушка быстро пошла прочь от него, приподнимая подол своего длинного таракотового платья, чтобы не зацепить его шпильками. Она шла, не оглядываясь, высоко держа голову, конечно же, Ирина не поверила ни единому его слову. Очень жаль, потому что все то, что было сказано ей, являлось чистой правдой.